примирительница. Изголовье кровати сияло на солнце, как ослепительно сверкающий фонтан. Оно было украшено львами, химерами и бородатыми козлищами. Кровать внушала благоговейный ужас даже посреди ночи, когда Антонио садился и развязывал ботинки. Своей натруженной ручищей Он касался изголовья, и оно вздрагивало, как арфа. Затем он залезал в эту славную машину грез и лежал, тяжело дыша. Его веки постепенно тяжелели. «Каждую божью ночь», — раздался голос его жены, — «мы спим в этой Калиопе». Жалоба больно задела его. Он лежал, не решаясь провести мозолистыми пальцами по холодному ажурному металлу. За долгие годы струны этой лиры спели немало прекрасных, пышущих страстью песен. «Это не Калиопа», — ответил он. «Но играет-то, как самый настоящий паровой орган», — возразила Мария. «Миллиарды людей во всем мире спят сейчас в кроватях, а мы чем хуже, Господи!» — Это, — сдержанно произнес Антонио, — кровать. Бережно касаясь пальцами медных струн своей воображаемой арфы, он подбирал какую-то мелодию, И ему казалось, что это Санта-Лючия. Эта кровать горбатая, словно под ней засело стадо верблюдов. — Ну что ты, мамочка! — стал ее успокаивать Антонио. Он всегда называл ее мамочкой, когда она начинала выходить из себя, хотя детей у них не было. «С тобой это началось пять месяцев назад», — продолжал он, когда внизу у миссис Бранкоции появилась новая кровать. «Ах, кровать миссис Бранкоции», — мечтательно проговорила Мария. «Она как снег, белая, ровная, мягкая». «Не хочу я никакого снега, ни белого, ни ровного, ни мягкого!» — рявкнул он сердито. «Ты только попробуй, какие пружины! Они узнают меня, когда я ложусь. Они чувствуют, что сейчас я лежу так, в два часа вот так, в три часа уже так, а в пять вот эдак. Мы сработались за много лет, словно акробаты». Мы знаем, когда чья очередь делать трюк. «Иногда мне снится, будто мы угодили в мешалку для тянучек, что в кондитерской убортали, вздохнула Мария. Эта кровать!» — вещал в темноте его голос. «Служила нашей семье еще до грибальди Она дала миру целая округа честных избирателей». Взвод бравых солдат, двух кондитеров, парикмахера, четырех артистов, исполнявших вторые партии в Трубадуре и Регалетто, двух гениев, таких одаренных, что за всю жизнь они так и не решили, за что взяться. А сколько в нашем роду было прекрасных женщин! Они одним своим присутствием украшали все балы! Да это же... «Не просто кровать, а рок изобилия, конвейер!» «Уже два года как мы поженились, с трудом владея собой», — сказала она. «Где же наши с тобой исполнители вторых партий в Ригалетто? Где наши гении, наши красавицы, которые будут украшать балы?» «Терпение, мамочка! Не называй меня мамочкой!» пока эта кровать по ночам ублажает только тебя, а меня она даже дочкой не осчастливила. Он сел в кровати. Да — До чего же тебя довели твои соседки своей болтовней о том, кто сколько тратит и сколько получает? — Есть у миссис Бранкоцы дети. Уже пять месяцев, как у нее новая кровать. — Нет, но скоро будут. Миссис Бранкоцци говорит, что да, а кровать у нее замечательная. Он откинулся назад и натянул на себя одеяло. Кровать завизжала, как стая ведьм в ночном небе в предрассветный час. Луна изменила очертания теней оконного переплета на полу. Антонио проснулся. Марии рядом не было. Он встал и пошел посмотреть в щелочку при открытой двери ванной. Перед зеркалом стояла Мария, разглядывая усталое лицо. — Я себя неважно чувствую, — сказала она. — Мы ссорились, — он с нежностью похлопал ее по плечу. — Извини, а насчет кровати я что-нибудь придумаю. Посмотрю, как у нас с деньгами. Если завтра тебе будет нехорошо, сходи к доктору, ладно? Ну, пошли спать. На следующий день после полудня Антонио прямо с работы отправился в магазин, где в витрине были выставлены отменные новые кровати. Их покрывало были соблазнительно откинуты. «Какое же я!» — прошептал он. «Чудовище!» Он посмотрел на часы. Сейчас она должна быть у врача. Сегодня утром Мария была как холодное молоко. Он велел ей пойти к врачу. Он подошел к витрине кондитерской и смотрел, как машина складывает, распяливает и разминает массу для тянучек. «Интересно, а тянучки кричат?» — подумал он. Может и кричат, только такими тоненькими голосками, что их не слышно. Он улыбнулся. Вдруг в растянутой конфетной массе он увидел ее лицо. Антонио помрачнел, повернулся и пошел обратно к мебельному магазину. Нет. Да. Нет. Да. Он прижался носом к ледяному стеклу витрины. — Послушай, кровать, — думал он, — новая кровать. А ты меня признаешь? Будешь ли ты ласковый с моей спиной по ночам? Он не спеша достал бумажник, пересчитал деньги. Вздохнул, пристально разглядывая беломраморное покрывало неведомого врага новой кровати. Зажав в руке деньги, он с унылым видом вошел в магазин. «Мария!» — Антонио взлетел по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Было девять вечера. Он отпросился со сверхурочной работы на лесном складе и сразу побежал домой. Дверь открыта. Улыбаясь, он ворвался в комнату. «В квартире?» — У-у-у! протянул он разочарованно. Положил чек на комод, чтобы Мария его сразу заметила. В те редкие вечера, когда он работал допоздна, она гостила у нижних соседей. — Пойду поищу ее, — решил он. Потом передумал. — Нет, скажу наедине. Антонио сел на кровать. «Старушка-кровать», — сказал он, — «прощай, прости». Он нетерпеливо постучал пальцами по медным львам. Прошелся по комнате. «Ну где же ты, Мария?» — он представил ее улыбку. Антонио ждал, что сейчас услышит, как она взбегает по лестнице, а услышал лишь чьи-то медленные... «Осторожные шаги!» «Нет, моя Мария так не ходит», — подумал он. Дверная ручка повернулась. «Мария!» «Так рано!» — воскликнула она со счастливой улыбкой на лице. Догадывалась ли она? Видно ли было что-нибудь по его лицу? «А я гостила внизу», — сказала она звонким голосом. «И всем рассказывала». «Всем рассказывала?» «Я была у доктора». «У доктора?» — изумился он. «И что же?» «Что?» «А то! Ты папочка!» «Ты хочешь сказать, я...» «Да, да! Ты папочка, папочка, папочка, папочка!» «О!» — вырвалась у него... «Вот почему ты так осторожно поднималась по лестнице!» Он обнял ее не слишком крепко, расцеловал в обе щеки и завизжал от радости, зажмурив глаза. Потом он поднял с постели соседей и все им рассказал. Потом, окончательно прогнав их сон, рассказал все снова. Выпили немного вина, осторожно повальсировали, нежно обнимаясь. Он целовал ее брови, веки, нос, губы, виски, уши, волосы, подбородок. Было уже за полночь. «Чудо!» — вздохнул он. Они опять остались наедине в своей комнате, из которой... Их веселые шумные гости только что ушли, согрев воздух. Теперь они опять одни. Антонио уже собирался выключить свет, как вдруг взгляд его упал на чек на комоде. Озадаченный он стал прикидывать, как бы потоньше и поделикатнее подать Марии новость. «Мария!» как завороженная, сидела в темноте на своей половине кровати. Она двигалась, словно была какой-то диковинной куклой, словно ее разобрали и снова собрали по частям. Ее движения были плавны, будто она жила на дне теплого сумрачного моря. Наконец, Осторожно, чтобы не сломаться, она легла на подушку. — Мария, мне надо тебе кое-что сказать. — Что? — отозвалась она еле слышно. — Теперь в твоем положении, — он сжал ее руку, — тебе полагается комфорт, покой и красота новой кровати. Она... Не вскричала от радости, не повернулась к нему, не бросилась обнимать, а погрузилась в молчаливое раздумье. Антониу пришлось продолжать. «Это же физгармония, калиопа какая-то, а не кровать». «Это кровать», — сказала она. «Под ней стадо верблюдов сидит». — Нет, — возразила она тихо, — эта кровать еще даст миру целые округа честных избирателей, командиров, которых хватит на три армии, двух балерин, известного адвоката, долговязого полицейского и семь басов, альтов и сопрано. Антонио покосился на чек, белевший в темноте на комоде. Пощупал износившийся матрас. Пружины плавно сжались, признавая хозяина, каждый его мускул, каждую нывшую косточку. Он вздохнул. «Мы не будем больше ссориться, моя маленькая». «Мамочка», — поправила она, — «Мамочка!» — повторил он. Потом он лег, закрыл глаза, натянул на себя одеяло. Рядом в темноте бил великолепный фонтан. Он лежал под суровыми взглядами свирепых медных львов. На него смотрели янтарные козлики, хохочущие химеры. Он лежал и прислушивался. И услышал звуки доносились словно издалека еле слышно потом чем больше он вслушивался все явственнее мария держала руку над головой и осторожно подбирала на блестящих медных трубках старинной кровати на дрожащих струнах арфы какой то мотив это была это была ну конечно санта лючия вытянув губы он стал напивать ее теплым шепотком санта лючия санта лючия о Это было восхитительно!